Судьба удельных княжеств Проблема упразднения удельных княжеств, принадлежавших близким родственникам Ивана III, была гораздо сложнее внешних аннексий. Не столько технически, сколько династически и политически, а также, выражаясь современным языком, с репутационной точки зрения особенных эмоциональных затруднений у холодного ивана васильевича она, похоже, не вызывала. Однако церковь осуждала несправедливость монарха по отношению к членам собственной семьи как большой грех, да и обществу такое поведение не нравилось. Когда-то на Руси считалось, что государством правит весь княжеский род, и великий князь лишь первый среди равных. Еще не стерлись из памяти воспоминания о лестничном восхождении, то есть наследовании от старшего брата к следующему, как по ступенькам лестницы. Главная же опасность заключалась в том, что всякий семейный раздор был чреват смутой в государстве и ослаблял его монолитность. Вот почему Иван III отнимал у братьев их земли, терпеливо подгадывая удобный момент. А если момент не наступал, то не брезговал и провокациями. Хотя по завещанию Василия Темного львиная доля страны оказалась в личном владении старшего сына, младшим тоже достались немалые территории. Юрий Васильевич сидел в Дмитриеве. Андрей Васильевич большой, то есть старший, в Угличе. Борис Васильевич в Волоке-Ламском. Андрей Васильевич меньшой в Вологде. Был еще двоюродный дядя Михаил Андреевич Верейский, кроме Вереи, владевший и Белоузером. Удельные князья не имели права затевать собственные войны и вести внешнеполитические сношения, но во внутреннем управлении были самостоятельны, каждый имел свой двор и свое войско. Пока сохранялось такое положение дел, Великое княжество не являлось полностью единым. Централизованное государство, которое создавало Ван не могло строиться по федеративному принципу. С точки зрения государя, каждое удельное княжество было нарывом на теле государства, и он выдавливал эти нарывы, подчас прибегая к коварству. В этом смысле примечательна история вирейского сожжения, пример того, что Иван отлично умел имитировать эмоциональность, когда это было ему выгодно. До поры до времени государь держал семью дяди Михаила Андреевича в чести и даже возвысил ее, позволив княжечу Василию жениться на греческой царевне Марии, племяннице Софьи Палеолог. На свадьбу государыня подарила невесте сожжение, расшитое драгоценными камнями украшение. Этот вполне обычный поступок имел не менее роковые последствия, чем придуманная Александром Дюма коллизия с подвесками королевы. В 1483 году, когда родился первый внук, Иван Васильевич решил пожаловать невестку Елену Волошанку дорогим подарком и вспомнил, что в сокровищнице было красивое сожение. Вполне возможно, что Елена, враждебная Софья, нарочно попросила именно эту вещь. Не менее вероятно и то, что великий князь отлично знал, что сожение уже подарено. Так или иначе, государь впал в гнев, преувеличенно негодуя из-за того, что драгоценность входила в преданное его первой супруге Марии Тверской. Особенным кощунством он счел то, что сожение перед дарением было по заказу Софьи переделано ювелирами. Не очень понятно, в чем тут заключалась вина верейского княжича. Но государев гнев не обязан утруждаться резонами. Василий Михайлович и Мария в страхе бежали за границу в Литву, что отлично устраивало Ивана Васильевича. Через несколько лет, после смерти старого князя Верейского, Иван забрал его земли себе. Беглецов впоследствии простили. Оказывается, не так уж сильно на них государь гневался. Но княжество, конечно, не вернули. Однако Верейские были родственниками относительно дальними. С родными братьями столь бесцеремонно Иван обойтись не мог. Гладкие отношения у него были только с погодком Юрием Васильевичем Дмитровским. Тот ни в чем не перечил старшему брату, и, что еще важнее, не имел потомства. К тому же Юрий рано умер в 1472 году. Его удел Иван целиком забрал себе, что привело остальных братьев в негодование. По обычаю полагалось каждому что-то дать из этого наследства. Осторожный Иван, как обычно, стал решать проблему поэтапно поделился наследством, но в обмен выговорил, что впредь все выморочные земли будут поступать в государеву казну целиком. Таким образом, братьям пришлось отказаться от старинного и очень важного династического права. Следующий кризис, более серьезный, разразился семь лет спустя. Братья помогли Ивану справиться с Новгородом, где великий князь захватил несметное количество земель а делиться с родственниками не стал. Самый младший Вологодский Андрей Меньшой тихий нравом и к тому же сильно задолжавший Ивану стерпел, а двое средних взбунтовались. Андрей Большой и Борис Володский объединили силы, обратились за помощью к литовскому Казимиру и принялись грабить селения новгородчины и Псковщины. Всякая княжеская смута выливалась в мародерство, потому что иначе нечем было содержать войско действовали мятежники вяло на москву идти не решались однако момент для бунта был выбран очень удачно как раз в это время иван ждал большого татарского нашествия и не мог допустить раскола в русском лагере при необходимости великий князь умел и смирять гордыню он поспешил замириться с братьями и дал каждому отступного причем андрей большой получил богатое можайское княжество на этом этапе победа осталась заудельными Однако Иван Васильевич не торопился. Наведя порядок в тылу, он отбился от татар. Еще через год умер бездетный Андрей Меньшой, оставив все свои владения старшему брату. Остальным, согласно уговору 1472 года, ничего не досталось. Десять лет спустя, когда положение великого князя окончательно упрочилось, настало время рассчитаться с самым строптивым из братьев – Андреем Большим. Забыли вины, тем более, что к ним прибавилось и новое, углицкий князь отказался послать свое войско в помощь крымскому хану, Иванову союзнику. Поначалу казалось, что это сойдет Андрею с рук, но государь лишь усыплял бдительность брата, чтобы тот не вздумал спастись бегством. Великий князь подождал несколько месяцев, никак не проявляя недовольства. Наконец, успокоенный Андрей Васильевич осмелился явиться в Москву и был принят радушно, по-родственному. Братья душевно поговорили. На завтра гостя с подсчетом позвали на обед к государю. Иван встретил брата и его приближенных в небольшом зале с красноречивым названием «Западня». Мирно разговаривали, пока Ивана вдруг не вызвали по какому-то неотложному делу. Он попросил Андрея подождать здесь, ибо хочет сказать ему что-то наедине, а свиту отправить... В трапезную. Углецкий князь остался в одиночестве, не зная, что его бояре уже арестованы. Когда с этим было покончено, и никто уже не мог прийти Андрею на помощь, в западню вошли московские знатные люди и, почтительно всхлипывая, объявили «Государь князь Андрей Васильевич, пойман ты богом да государем великим князем Иваном Васильевичем сия Руси братом твоим старшим». Потом, клянущегося в своей невиновности князя, посадили в темницу. В Углич снарядили отряд схватить его сыновей и тоже заточили. Все владения Андрея Большого перешли к старшему брату, а сам Андрей, протомившись в тюрьме два с лишним года, умер. За грех братоубийства, а именно так расценили это событие современники, государю пришлось публично каяться и молить церковь о прощении тяжкой вины. Церковь государя, конечно, простила а удельное княжество осталось заказной. Последний из еще живых братьев великого князя Борис Васильевич Волоцкий в то же самое время осенью 1491 года получил вызов в Москву и уже прощался со свободой, но его спас общественный ропот из-за участия Андрея Большого. Вероятно, лишь благодаря этому Борис смог не только мирно дожить до кончины, Он умер в 1494 году, но и передать свои земли сыновьям. Государь не препятствовал этому, поскольку племянники были бездетны. Дядя не разрешал им жениться. После смерти их владения были безо всяких проблем отписаны на великого князя. Удельная эпоха в ее прежнем виде заканчивалась.